Глава сорок пятая. Разговор с матерью разозлил не на шутку. Я не мог пообещать ей, что не приближусь к Лилит до выпускного, а потому просто развернулся и ушел, на прощание громко хлопнув дверью. Я точно знал, что никому не позволю тронуть ведьмочку и пальцем, даже матери. Я скорее сравняю с землей весь и дом, чем позволю причинить вред моей возлюбленной». Сущность внутри одобрительно урчала. Стражи вежливо напомнили, что мне стоит покинуть дворец, что я и сделал, напоследок наведавшись на кухню. В академию возвращался, прихватив для Хази полную корзинку вкусностей. Фамильяр довольно хрустело косточками от острых куренных крылышек в панировке, а я листал ленту студенческого чата, когда пришло сообщение из учебного отдела. Приказом ректора защиту дипломных работ перенесли на завтра. Мой диплом уже давно был написан, так что за себя я не переживал. А вот у других ребят дела обстояли не так радостно. Меня буквально завалили сообщениями. Пришлось вызывать пифоны и до самого утра помогать тем, у кого еще и дракон не топтался. Неоценимую помощь оказала Хази. Выдав себя за мою знакомую, она за ночь полностью надиктовала Михаилу Балаеву по связному артефакту его работу. Демон так проникся с ее голосом, что умолял познакомиться своей спасительницей. Как теперь вести себя с Лилит, я не знал. Сообщение о переносе дня защиты отправил, но ответа не получил. Нам нужно поговорить, но во дворце нас прервал Эртруар, а сейчас беготня портила все планы. Всю ночь я разрывался от одного одногруппника к другому. К слезно умолявший помочь с практической частью, отправил Пифона. Помощник вернулся почти сразу, крайне раздраженный и с отпечатком ладони на щеке. На мой вопрос, что случилось, пояснил, что демоницу открыла ему дверь практически голая, а на столе вместо дипломной работы у нее были вино и свечи. Будучи на взводе, он жестко отчитал Алло, что отнимает драгоценное время своими глупыми попытками привлечь внимание принца, за что и поплатился. Утром едва выделил себе немного времени, чтобы принять ледяной душ. Кажется, я так во время прорывов не выматывался, как за эту ночь. Вода немного помогла сбросить усталость, а окончательно сонливость прогнал кофе, термос с которым принес эртруар. Герцог тоже этой ночью не сомкнул глаз, помогая нашим однокурсникам. В аудитории, где должна проходить защита, я первым делом поискал взглядом светловолосую макушку и, не найдя, не на шутку занервничал. До начала защиты оставалось еще полчаса, но вся группа, кроме ведьмочки, уже была на месте. «Лилит не видел?» — спросил я Пифона, который остался, чтобы помочь с организационными моментами. «Нет», — покачал головой демон. «Ты предупреждал ее, что защиту перенесли?» — нахмурился Эртруар, оставляя на столе ведомости, которые только что принес из учебного отдела. «Она третья выступает сразу после нас». «Самаэль, переместись в ее покое во дворце, может, она не прочитала сообщение и ничего не знает?» Стараясь не думать, откуда Руару известно, в каких покоях поселили Лилит, открыл портал в нужную спальню. «Ой, ваше высочество!» Взвизгнула от неожиданности служанка, перестилающая постельное белье. «Что вы здесь делаете, если владычица узнает, что вы нарушили приказ?» «Где Лилит?» Грубо прервал я ее. «Я не знаю», — склонила на голову. «Гость Ее Величества еще вчера после ужина покинула дворец». Мой дар подтвердил, что служанка сказала правду. Не прощаясь, шагнул обратно в портал, который предусмотрительно не закрыл. Лиолит покинула дворец еще вчера вечером. Озвучил Руару и Пифону. «Значит, она вернулась в общежитие», — облегченно выдохнул герцог и пояснил. Домой после скандала с отцом Лилит возвращаться бы не стала, а на мои звонки она не отвечает. Руар продемонстрировал связной артефакт. Судя по журналу вызовов, созванивались они с ведьмочкой часто. Сущность ревниво зарычала. Но я подавил ее желание выяснять сейчас отношения с герцогом. Только собрался открыть портал в ее комнату в общежитии, как за спиной раздались шаги. обернулся и увидел ректора Агари в сопровождении двух деканов и красноволосого демона, в котором узнал герцога Ашмеда, одного из членов Совета и отца Махалат. «Ваше Высочество, Ваша Светлость!» — учтиво поздоровался демон, расплываясь в годливой улыбке, которая мне не понравилась. «Давно не виделись. Что вы делаете в Академии, Ашмед?» — нахмурился я, Прекрасно помни, что вчера он был одним из двух демонов, кто голосовал на Совете против использования в борьбе с прорывами заклинаний лилит. Герцог Ашмед, как председатель Попечительского совета Академии, любезно согласился войти в состав комиссии у выпускного курса. Пояснила за него ректор Агари, довольно щурясь. Мы с Руаром переглянулись, без слов понимая друг друга. раз весь курс в сборе можем начинать защиту дипломных работ объявила глава академии заходя в аудиторию «Самаэль, Эрт руар занимайте свои места насколько помню вы выступаете первыми в оповещении было сказано что защита начнется в девять руар взглянул на наручные часы и добавил до начала еще двадцать минут так даже лучше прилипшая к лицу демоницей улыбка, начинала меня раздражать. «Герцог Ашмет едва нашел время в своем плотном графике, чтобы посетить нас. Не будем его задерживать и начнем пораньше. Готовьтесь к выступлению, Самаэль. Ухмыльнувшись, красноволосый демон смирил меня долгим взглядом и занял свое место во главе стола экзаменационной комиссии. «Пифон», Позвал я помощника, понимая, что переместиться к своей ведьмочке уже не успеваю, и шепотом попросил. Найди Лилит и поторопи ее. Постараюсь потянуть время. Понял. Кивнул помощник и спокойным шагом направился на выход из аудитории. Я знал, что он это делает специально, чтобы не привлекать внимания, А стоит двери закрыться, сорвется набег. Напоминаю регламент. поднялась со своего места ректор, объявляя для всего курса. На выступление вам выделяется максимально семь минут. Далее вопросы будет задавать экзаменационная комиссия. После можно будет задать вопрос из зала. Итак, первым право выступить предоставляется его высочеству Самаэлю, наследному принцу пятого мира. Поднимаясь на трибуну для выступления, я волновался только за то, чтобы Пифон Успел вовремя.